Хайлейн оказался величавым старинным зданием, плохо сочетавшимся с постройками века пластика. Сам дом становился доступным для посетителей, как возбужденная перезрелая девственница, лишь несколько раз в год. Но парк постоянно сдавали в аренду для соревнований и гастролей цирков или для праздников вроде сегодняшнего. Однако при въезде спешащую отдохнуть публику могло привлечь лишь немногое. Организаторы, видимо, не позаботились о рекламе, и я не заметил флагов, не услышал сентиментальных песенок и не увидел ярких афиш, которые можно было бы прочесть на расстоянии в 10 шагов. Короче, ничего шумного и показного я не обнаружил. Поэтому меня даже удивило, что на площадке парка устремились толпы зрителей. Я заплатил за вход и резко притормозил, примяв траву. Мне удалось припарковать Шимитер на стоянке. Машины, приехавшие вслед за мной, аккуратно обогнули газон. Там было несколько наездников, деловито трусивших хрестцой по дорожкам. Но в дальних уголках, рядом с ярмарочной площадью, царила тишина, и никаких аэростатов я поблизости не углядел. Я выбрался из машины и запер дверь, решив, что приехал слишком рано, и представление начнется примерно через час. Однако я крупно ошибся. Сзади послышался незнакомый голос. Кто-то спросил «Это он?» Я повернулся и увидел двоих человек, вставших между моей машиной и другой, припаркованной в нескольких шагах. Мужчина был мне незнаком, но мальчика я знал. «Да», — ответил мальчик, — Он обрадовался встрече и поздоровался со мной. «Здравствуй, Марк», — проговорил я, — «как твоя мама?» «Я говорил папе, что вы сюда приедете». Он поглядел на мужчину, стоявшего чуть поудаль от него. «И вы тоже решили здесь проветриться?» «Я подумал, что столкнулся с ними случайно, и это чистое совпадение, но все обстояло иначе». «Он описал вас», — заявил мужчина. «Эту руку, и как вы смогли управиться с лошадьми?» Впрочем, я так и понял, кого он имел в виду. И лицо, и голос у него были грубые, усталые. Теперь, когда я мог его внимательно рассмотреть, то понял, что он не на шутку опасается разоблачения. «Я знаю, что вы рассказывали у меня по дому, и повсюду совали свой нос. Учтите, я это так не оставлю». «Вас в то время не было», — с невозмутимым видом откликнулся я. «Верно, меня не было. А вот этот сосунок оставил вас одного в доме». Ему было около сорока. Жесткий, неуступчивый человек, не скрывавший своей злобы. «Я узнал вашу машину», — с гордостью произнес Марк. «Папа говорит, что я умный». «Дети наблюдательны», — ответил его отец, — и с отвращением посмотрел на меня. «Мы ждали, когда вы выйдете из большого дома», — сообщил Марк, «а затем всю дорогу ехали за вами». Он засиял, словно приглашая меня порадоваться захватывающей дух игре. «А вот это наша машина. Мы поставили ее рядом с вашей». Он похлопал по крылу коричневого даймлера. «Телефонный звонок» — мелькнул у меня в голове. Звонил вовсе не Чика. «Это Питер Рамелис проверял, там ли я». «Папа обещал, — весело продолжил он, — показать мне окрестности парка, а наши друзья тем временем покатают вас в нашей машине». Его отец бросил на мальчика суровый взгляд. Он явно не ожидал, что ребенок повторит эту заученную фразу и раскроет правду. Но Марк рассеянно смотрел куда-то мне за спину. «Я оглянулся». Между Шимеротом и Даймлером стояли еще два человека. Здоровенные, хмурые мужчины с крепкими мускулами, железными суставами и ступнями. «Садитесь в машину», — пригласил меня Рамелис, кивком указав на свою, а вовсе не на мою. «Откройте заднюю дверцу». «Держи карман шире», — подумал я. «Неужели он решил, что я свихнулся?» Я чуть заметно наклонился, словно согласившись, а затем вместо того, чтобы открыть дверь, схватил правой рукой Марка за шиворот и бросился бежать. Рамелис вскрикнул и повернулся. Марк был изумлен, но продолжал улыбаться. Я пробежал с ним двадцать шагов и отпустил мальчика. Он вернулся к своему разъяренному отцу, а я стремительно двинулся прочь от стоянки. Я надеялся затеряться в толпе перед центральной площадкой. «Черт побери, Чика был прав», — с горечью признал я. «В эти дни нам то и дело приходилось срываться с мест и удирать на полной скорости. Что-то уж слишком часто. Без Марка я бы попал в засаду. Один удар в почку, и не успел бы я перевести дух, как оказался бы в кабине между двумя костоломами». Но им был нужен Марк, чтобы меня познать. Они много слышали обо мне, но не знали в лицо. Они не собирались ловить меня где-то в парке перед площадкой, в этом я не сомневался. И если бы успел сесть в свою машину, то был бы защищен. «Возможно», — с надеждой подумал я, «они поняли бы, что я сумею вывернуться и уехали бы ни с чем». «Я добрался до площадки для верховой езды», И посмотрел поверх головы маленькой девочки, поглощавшей рожок с мороженым. Ничто не отвлекало внимания моих противников. Они упрямо продолжали преследование. Я не желал думать о том, что могло бы случиться. Остановись я и попроси стоящих рядом спасти меня от преступников. Громилы Питера Рамелиза были уже наготове. И в любую минуту могли схватить меня и потащить за руки и за ноги, чтобы потом я очнулся с разбитой головой на одной из улиц Танбридж-Уэллса. Семьи с собаками и бабушками, колясками и закусками для пикника, скорее всего, удивленно разинули борты и стали гадать, что это значит, а со мной к этому времени уже все было бы кончено. Я пробирался сквозь толпу дальше. Обогнул площадку и, оглядываясь через плечо, постоянно натыкался на детей. Двое мужчин неотступно следовали за мной. Сама арена находилась слева от меня. Внутри нее располагалась площадка для прыжков, а снаружи окремляла дорожка для автогонок. За машинами тянулась широкая лужайка, по которой я и шел, а справа я увидел стойло для лошадей, постоянно участвовавших в праздничных скачках. В павильонах под навесами торговали седлами, костюмами для верховой езды, картинками, игрушками, гамбургерами, соками, снова седлами, скобяными изделиями, твидом, тапочками, да и вообще всякой всячиной. Повсюду стояли фургончики с мороженым и большие фургоны ассоциации верховой езды. Я увидел разных фокусников, гадалку и прошел мимо благотворительного базарчика. Передвижная киноустановка показывала фильм об овчарках. Из латерейного колеса со срезанными краями вылетали наборы кухонной утвари, оранжевого, желтого и зеленого тонов. Перед каждым фургончиком толпился народ, и спрятаться куда-либо было невозможно. «Вы не знаете, где здесь воздушные шары?» — спросил я стоявшего поблизости. И он указал на павильон, где продавали разноцветные воздушные шарики. «Дети покупали их и привязывали к запястьям». «Не эти», — подумал я. «Само собой, не этим. Я не стал объяснять, а задал тот же вопрос другому человеку. «Соревнования по полетам на аэростатах?» «Думаю, что на следующем поле, но не начнутся позже». «Спасибо!» — откликнулся я. На часах пробило три пополудни, но мне нужно было переговорить с Джоном Вайкингом до начала состязаний, чтобы он смог меня выслушать. «Интересно, как измеряется скорость на аэростатах?» — стал прикидывать я. «Наверное, все они летают с одинаковой скоростью, скоростью ветра». «Преследователи не отставали от меня. Они двигались неторопливо, но и я никуда не спешил. Они просто шли за мной, словно собирались поразить мишень с помощью радиолуча, и, образно говоря, целились мне в затылок. «Мне нужно где-то спрятаться, — подумал я, — и не выходить наружу, пока не найду жона Вайкинга. А после я, может быть, поищу надежную защиту у организаторов праздника» медсестер скорой помощи или у полисмена-регулировщика на шоссе.